«Глава 16. Лафа закончилась. Да здравствует учеба!» — с вселенской грустью и печалью сказал Пульсар, когда мы покидали просторы фрегата Грома. «Эх, а тут вообще ничего не изменилось. А что в этой, хотелось бы сказать, дыре могло измениться?» — несколько презрительно фыркнул Лаки, с недовольством осматривая космический порт Академии. «Когда многие сюда прибывали, они не видели всей той разрухи снаружи, что там была». Не видели десятки мертвых тел, не видели обломки кораблей, что защищали станцию. И сейчас все это было убрано, вообще все. Куда именно обломки и тела дели, остается только гадать. Но сейчас Академия внешне была ухожена, так что изменения хоть и не такие значительные, но все же есть. Нас встречал лично Сток. Что нас удивило, он стоял с широкой улыбкой на лице, явно радуясь тому, что мы смогли вернуться. «Где-то в проходах я заметил еще некоторых наших, которые явно ждали своего часа, чтобы вырваться нам навстречу. А из-за этого мне было несколько неуютно». «Ну что ж», – пожал нам каждому руку сток с гордостью, разглядывая наши лица. Нечасто первокурсники возвращаются после первого боевого вылета героями. По вам троим сюда сводки прислали лично из Центра стратегической обороны при Совете Галактики». «О, как!» – повел от удивления бровями Лаки. А потом с широкой улыбкой посмотрел на меня и пульсара: Это получается, наши заслуги не остались незамеченными? Получается, что так, кивнул Сток. Они велели вас наградить так, чтобы было все чин по чину. В общем, завтра будет торжественное построение всего личного состава Академии. Тут уже неделю вас ждет представитель ЦСО. Даже так? Приподнял я одну бровь, понимая важность того, во что мы вылипли. Ведь теперь от нас не останут после произошедшего. «Интересно». Еще как?» – слегка кивнул Сток. «Ну да ладно. Хоть учебный процесс начался, а вы уже опоздали на все занятия, вас надо бы наказать за это. Но в этом вашей вины нет. Вы выполняли очень и очень важную миссию. Так что сейчас я вас доведу до вашего жилого блока, а там занимайтесь чем хотите. Отдадите на растерзание нашим однокурсникам?» – с усмешкой спросил Лаки, на что Сток просто кивнул и так хитро прищурился. Блин, когда мы выдвинулись к уже давно примеченному мной коридору, там резко стало в разы меньше народу. По всей видимости наши свалили в жилой блок, чтобы там нас встретить. Вот только что-то мне подсказывает, что меня не особо-то и будут радостно встречать. Скорее лаки и пульсара. Ведь они такие же простолюдины, как и все остальные там. А сама станция реально не изменилась. Все так же немноголюдно. Военные и курсанты передвигаются в основном ровными строями из дружных в которых мы ловили на себе несколько удивленные взгляды, ибо мы шли не строим, а как попало. А в самом жилом блоке нас ждала удивительная тишина. Никто, абсолютно никто не вышел нас встречать, только Сток как-то хитро улыбался. А я же впал в легкую растерянность, хотя быстро отошел и даже расслабился, так как мог спокойно дойти до своей комнаты. «Идите» сказал сухо инструктор по тактике, после чего исчез. Я передернул плечами и медленно побрел в сторону своей комнаты. Благо, она находилась достаточно близко ко входу в жилой блок нашего потока. Еще раз осмотрев все вокруг, прежде чем войти внутрь, я усмехнулся. Так как даже боевые задания, или как там их называют, реальная практика, в мнении обо мне у остальных ничего не изменило. Войдя в свою комнату, я сразу захлопнул за собой дверь и заблокировал замок чтобы ко мне никто не смог зайти. Не хотелось сейчас видеть эти недовольные лица. А еще я не хотел, чтобы меня отвлекали, так как за месяц тут скопилось порядочно пыли, а обслуживающего персонала у нас на станции нет. Так что надо убираться самим. Ну что ж, хлопнул я ладонями, после потер немного друг об друга. Приступаем. Уборка мне была не чужда. Я иногда даже любил это дело. По крайней мере, меня мама к этому приучала еще с самого детства. Если не будешь убираться сам, то не будешь знать, какой это временами колоссальный труд. Из-за этого меньше будешь ценить домашнюю прислугу. Вот с тех пор я и убирался все время, благодаря своих родителей за то, что они в мою голову правильные ценности заложили. Уборка – дело на самом деле нудное, но нужное. Сам процесс не особо интересен. Интересен потом результат. Ведь всегда приятно смотреть на тот же стол, который был под слоем пыли раньше, а сейчас блестит. А ещё приятнее осознавать, что это сделано своими руками. Но меня прервал легкий стук в дверь, который я совершенно не ожидал услышать. «Кто?» Со специально наигранным недовольством спросил я, подойдя вплотную к двери. «Мгла». Приглушённо донесся до меня знакомый и даже приятный женский голосок. Так что улыбка на моем лице появилась сама по себе. «Ну раз мгла, тогда заходи». Открыл я дверь с легкой улыбкой на лице, пропуская девушку внутрь своего логова. «Смотрю, прибраться решил». Уперла руки в боки девушка, осматривая мою комнату с напускной предвзятостью. «Ну, неплохо, неплохо. Некоторые так и живут в грязи. Особенно удивили некоторые девушки, которые не захотели убираться после прибытия. Не люблю жить в сраче. Пожал я плечами, показывая тем самым, что в этом нет ничего особенного. Вот и решил прибраться. А как ты поживаешь? И тут произошло самое неожиданное для меня за последние несколько месяцев». Девушка развернулась и с радостно переживающим выражением на лице накинулась на меня, заключив свои объятия. Это меня совершенно выбило из колеи, так как я вообще не думал, что могу кому-то нравиться. А тут еще она меня не особо хорошо знала, но все же решила обнять, показать свои чувства. «Я переживала за тебя», – повернула она голову в сторону, прижавшись ей к моей груди. «Многие говорили, что ты, скорее всего, сдохнешь на миссии» так как до нас долетали отдельные выжимки информации. Но я верила в то, что ты вернешься. Ого! Я даже не знал, что сказать. А с чего такое счастье мне? Ты хороший человек. Отодвинулась она от меня, не скрывая своей улыбки. Просто ты реально хороший человек. Я знаю о тебе достаточно много, чтобы судить об этом. Многие не знают, чего ты достиг в своем мире на своей планете. Как обычные люди там хорошо жили. А еще... Нет, это лишнее. А еще я аристократ, которому так можно затесаться в доверие. С иронией в голосе сказал я, за что поймал на себе откровенно гненный взгляд. Я просто немного параноик. Не обращай на это внимания. Меня уже мои родственники несколько раз пытались убить, так что не удивлюсь, что они придумают еще какой-нибудь изощренный способ это сделать. Но все же я не пытаюсь затесаться к тебе в доверие. По-детски обиженно протянула мгла, усаживаясь на мою кровать, скрестив руки под грудью. И знаешь ли? Даже если кого-то в чем то подозреваешь, то лучше такое не говорить. Если думаешь, что меня тоже хотят подложить под тебя, то ты ошибаешься. Я тебе уже говорила это. Ладно, ладно. Поднял я руки в жесте сдаюсь. Урок усвоил. Кстати, все наши вернулись с практики. Вернулись все. Вот только Стрелок вернулся без одной ноги. Убрала она руки из-под груди, опёршись ими позади себя кровать, тем самым выпитив свою грудь. Его, конечно, восстановили, но он стал каким-то замкнутым. Дергается от любого шороха. Хотя у него было одно из самых безобидных заданий, по слухам. «Может, эта птица-бламинго ему прилетела?» Еле слышно сказал я себе под нос, покосившись в сторону двери. «Ладно, понял. А еще что-нибудь произошло?» «Как у самой прошла практика?» «У меня все спокойно было». Расслабилась девушка. «Я была в составе звездного конвоя. Назначили оператором одного орудия. Пришлось даже пострелять один раз по пиратам» но они не рискнули близко подлетать, так что я никого не сбила. «Будет еще возможность пиратов покарать», усмехнулся я, вспоминая, как гром и молния вдвоем взяли штурмом пиратский корабль. «Это будет в будущем одно из самых частых заданий, как мне кажется. Пиратство что-то разрастается у нас». «Это да», кивнула девушка. «Великая пустота, по слухам, почти всех военных к себе привлекла. Там сейчас жуткие боевые действия идут. А еще на нас напали». «Но ты это знаешь. Сам был участником тех действий. Кстати, а как вам удалось выжить?» «С помощью этого...» Самодовольно улыбнулся я, залезая в меню своего ожерелья. «Доступна частичная активация защитно-атакующего комплекта брони. Активировать?» Ответ был и так понятен, так что я его даже не стал произносить вслух. Только подумал на этот счет. Сразу после этого мой амулет слегка перестроился, словно выпуская из себя что-то скрытое глубоко внутри. Вблизи это выглядело великолепно, даже завораживающе. От амулета к моей правой руке, словно какой-то хищник, устремился кусок перестраивающегося металла, который сходу менял свои очертания, принимая уже привычные мне формы оружия, которое я обозвал плазменное копье. «Ого!» – вскочила девушка, когда увидела, что произошло. «А нам говорили, что мы сможем создавать свой доспех только после первого года обучения. Как тебе это удалось?» «Спасибо одному ученому, жизнь которого я со своей тройкой спас», – гордо улыбался я. «Я случайно синхронизировал это оружие со своей системой, из-за чего профессор, что разработал его, разрешил его оставить себе, но еще в награду за то, что он остался жив. Так что он сам прописал в настройках у меня это оружие как элемент брони. Вот и все. Теперь я могу активировать это оружие столь быстро, как я сам этого захочу». «Я никогда раньше не видела такого оружия». Словно под гипнозом проговорила девушка, рассматривая мое оружие почти вплотную. «А что это такое? Точное не огнестрельное оружие. Не вижу магазина». «Правильно, это не огнестрел», — усмехнулся я. «Это плазменное оружие, причем невероятно мощное. А еще это прототип, который прошел апробацию в реальных боевых действиях, обеспечив сохранность жизни многим людям». «Клево. А можно мне подержать его?» «Нет», — помотал я отрицательно головой. Мне его уже не получится передать никогда. Оно привязано ко мне до конца моей жизни. Вот если я умру, то только тогда можно будет это сделать. Не раньше. За такое и убить не жалко. С какой-то легкой кровожадностью в голосе сказала девушка. А у меня она через систему отметилась как потенциальный враг. Но я не дура, чтобы на тебя нападать. Чувствую, что ты просто моментально убьешь любого, кто попытается это сделать. Да, и еще. А, неважно. Тебе помочь с уборкой? «Был бы не против», – с облегчением сказал я, когда рамка вокруг девушки исчезла. Так что я спокойно убрал свое оружие назад. Я пока пыль еще только протирал, а надо еще все влажной тряпкой пройти, а потом пол помыть. «Не сбегаешь за водой». «Хорошо», – кивнула девушка и покинула мою комнату. Когда она выходила, я услышал бахвальство со стороны Лаки. Он весьма гордо кому-то рассказывал, как крошил пришельцев направо и налево, как он спасал гражданских, чуть ли не вынося их на своих руках. Это меня позабавило, причем очень сильно. Внимание! Вам доступно одно улучшение организма. Посетите специализированный медицинский терминал для дальнейшего улучшения. Даже так, удивился я, прочитав системное сообщение. Интересно, а за что на этот раз мне отсыпали халявное улучшение?